Глава тридцать Застряв в пробке на реконструируемой автостраде у Форт Лодердейла, я звоню в Монтего Бэй, Рэшфорду Уотли. Он отвечает мне радостно, как давнему другу. Я объясняю, что благополучно вернулся в США и наслаждаюсь жизнью. Двое суток назад я сбежал с Ямайки, простившись с Натаном и Редфордом. Дескать, готов был хлопнуться в обморок от мысли, что перед посадкой на рейс в Сан-Хуан меня могут задержать люди в форме. С ума сойти, насколько быстро все происходит. И они в силах собраться с мыслями и решить, как действовать дальше. Решфорд не был в тюрьме с воскресенья. Я сообщаю ему, что Натаниэл надеется на подкуп ямайских правоохранителей и питает иллюзии, будто я вернусь с кучей денег. «Я кое с кем созвонился, и, похоже, у него давние отношения с кокаином. До сих пор не могу поверить, что этот идиот притащил с собой целых 4 кило, не говоря об огнестрельном оружии. Полный кретин». Решфорд соглашается и рассказывает о своем разговоре с прокурором. «Если повезет, то клиент получит всего 20 лет тюрьмы на Имайке. Сам Решфорд сомневается, что он продержится столько времени». Судя по побоям, нанесенным Натаниэлу в первые две ночи в каталажке, можно счесть удачи, если он протянет больше недели. Мы договариваемся, что Решфорд побывает в тюрьме сегодня же и проверит, как там Натаниэл. Я прошу передать ему, что стараюсь обеспечить его освобождение, начну с посещения его дома согласно нашей договоренности и дальше буду действовать по плану. — Как пожелаете, — отзывается Решфорд. Я заплатил ему гонорар, и, по идее, он все еще работает на меня. Надеюсь, это наш последний разговор. Ванесса снова три с половиной часа едет из Ричмонда в Руанок и успевает на назначенную на два пополудни встречу с Дасти Шайвером, адвокатом Куинна Рукера. Звоня и договариваясь о встрече, она обещала привести ключевую улику по делу Куинна. Заинтригованный Дасти попытался что-то выяснить по телефону, но она отрезала. Приличные встречи, причем как можно быстрее. Она приоделась, выбрала достаточно короткую юбку, чтобы привлечь внимание, и изящный кожный чемоданчик. При ее появлении Дасти вскакивает и предлагает ей кресло. Секретарша приносит кофе. Пока она не скрывается за дверью, адвокат и посетительница ведут светский разговор. «Я сразу перейду к делу, мистер Шайвер», — говорит она после ухода секретарши. «Куин Рукер — мой брат, и я могу доказать его невиновность». Услышав это, Дасти молчит, привыкая. Он знает, что у Куинна два брата — Дире и Верзила, и сестра Люсинда. Все они заняты в семейном промысле. Он припоминает, что есть еще одна сестра, но она не при делах и ни разу не упоминалась куин ваш брат бормочет он да я уехал из вашингтона несколько лет назад и старалась держаться подальше от своей родни так так я слушаю продолжайте Ванесса кладет ногу на ногу но дасти смотрит ей прямо в глаза примерно через неделю после побега куинна из тюремного лагеря во фростбурге он так нанюхался в вашингтоне кокаина что еле выжил мы семья Знали, что он себя убьет. Куин всегда злоупотреблял и решили вмешаться. Мой брат Дирей и я отвезли его в реабилитационную клинику под Экраном, Агаю, серьезное место для тяжелых наркоманов. Распоряжения суда не было, так что запереть его там не могли, хотя обычно поступают именно так. К 7 февраля дню обнаружения тел судьи Фоссата и его секретарши Куин уже провел там три недели. Она вынимает из чемоданчика папку и кладет на стол перед Дасти. Здесь все документы. Поскольку он совершил побег из места заключения, мы поместили его туда под вымышленным именем ⁇ Джеймс Уильямс. Мы внесли наличными 20 тысяч долларов залога. В клинике были рады такому клиенту и не задавали лишних вопросов. Провели полный осмотр, взяли все анализы, в том числе и ДНК. Это стопроцентное доказательство, что во время убийства Куин находился там. «И давно вам это известно?» «Я не могу отвечать на все ваши вопросы, мистер Шайвер. В нашей семье много секретов, ответов мало». Дасти внимательно смотрит на нее, она не отводит взгляд. Он понимает, что всего не узнает, но в данный момент это не важно. Он одержал блестящую победу над системой и уже смеется. «Зачем же он признался?» А зачем другие признаются в преступлениях, которых не совершали? Не знаю. У Куинна биполярное аффективное расстройство и масса проблем. ФБР обрабатывало его 10 часов, прибегло ко всем своим грязным трюкам. Зная Куинна, можно предположить, что он с ними играл. Дал им то, чего им хотелось, чтобы его оставили в покое. Возможно, наплел небылиц, чтобы они бегали кругами и пытались все проверить. Не знаю. Помните похищение ребенка Линдберга? Самый знаменитый киднепинг в истории. Ну как же, читал. Так вот, в совершении этого преступления признались полторы сотни человек. Дикость, конечно, но Куинну случается дурить. Дасти открывает файл. Там хранятся ежедневные отчеты о пребывании Куинна в реабилитационном центре с 17 января по 7 февраля. Тот понедельник, когда обнаружили тела судьи Фоссета и Наоми Клэри. «Здесь написано, что он покинул это учреждение днем 7 февраля». Дасти поднимает глаза от бумаги. «Верно. Он ушел, ну, можно сказать, удрал, в Руанок». «Зачем, позвольте поинтересоваться, ему понадобилось в Руанок?» «Повторяю, мистер Шайвер, на многие вопросы у меня нет ответов». «Итак...» Он объявляется в Руаноке на завтра после обнаружения трупов. Идет в бар, напивается, ввязывается в драку, его арестовывают и находят при нем уйму денег. Слишком много неясностей, мисс. «Да, много. Но со временем все прояснится. Пока это не так важно, вы согласны? Важно другое. У вас на руках безоговорочное свидетельство его невиновности». «Других улик против моего брата, кроме подложного признания, у правительства нет, ведь так?» «Так. Улик нет, но есть крайне подозрительное поведение. Например, зачем его понесло в Руанок? Как он туда попал? Откуда взял столько денег? Где купил воровное оружие? Масса вопросов, мисс, ответов на которые, полагаю, у вас нет». «Нет». Дасти сцепляет пальцы на затылке и долго смотрит в потолок. «Придется с этим разбираться», — произносит он. «Ехать в реабилитационный центр, задавать там вопросы, снимать письменные показания и так далее. Федералы не отступят, пока наше дело не станет таким толстым, чтобы можно было как следует шарахнуть им по их башкам». «В общем...» «Мне не хватает 25 тысяч долларов». «Я поговорю с Диреем», — отвечает она без колебаний. «Распорядительное совещание перед началом слушания дела состоится через две недели, так что нам надо пошевеливаться. Я бы хотел подать ходатайство об отклонении обвинений до совещания». «Вы адвокат? Решать вам?» Дасти молча опирается на локти и подается над столом к Ванессе. «Я хорошо знал судью Фосета. Друзьями мы не были. Так, приятели. Если его убил Никуин, то, по-вашему, кто?» Она упрямо крутит головой. Ответов нет. Полиция нашла пикап Натана на общей стоянке регионального аэропорта Руаноке к полудню вторника. Как и следовало ожидать, в понедельник отсутствие босса встревожило работников бара, и под вечер они сели на телефон. После звонка в полицию прочесали стоянку аэропорта. Натан хвастался, что полетит в Майами в личном самолете, так что поиски пикапа оказались недолгими. Но брошенная машина еще не указывала на преступление, и полиция не спешила приступать к розыскам. Проверка показала наличие у пропавшего судимости, что не вызвало к нему сочувствия. Если бы еще мольбы рыдающих родственников, а тут ничего. Компьютерный поиск и несколько телефонных звонков позволили установить, что Натан приобрел новенький Шеви Сильверада двумя месяцами раньше у дилера в Лексингтоне, Виргиния, в часе езды на север от Роанока по автостраде номер 81. Стоимость 41 тысяча долларов. Натан оплатил наличными. Часто о наличных говорят при выписке чека, но это была самая, что ни на есть наличность, впечатляющая пачка сотенных купюр. Продавец машин, полиция, вообще никто в целом свете не знал, кому Натан продал золото. Я тоже нахожу такого человека. После двух визитов в хранилище Пальметто Траст в центре Майами в багажнике моей арендованной импалы все еще лежит 41 мини-слиток общей стоимостью приблизительно 600 тысяч долларов. Мне необходимо конвертировать часть из них в деньги, для чего придется заглянуть в сумрачный мир торговли золотом с его эластичными, меняющимися на глазах правилами и персонажами с бегающими глазками, категорически отказывающимися высказаться на Первые два дилера, найденные в желтых страницах, подозревают во мне агента властей и бросают трубку. Третий, джентльмен с акцентом, вполне обычным, как я уже уяснил в этой отрасли, интересуется, как ко мне попал слиток чистого золота весом в 10 унций. Это долгая история, отвечаю я и разъединяюсь. Четвертый, мелкая рыбешка, прикрывается ломбардным бизнесом принимая под залог бытовую технику, а с черного хода скупает драгоценности. Пятый как будто годится, но и ему, конечно, придется предъявить мои авуары. Я объясняю, что не хочу приходить к нему в лавку, поскольку не желаю быть заснятым камерой наблюдения. Он молчит, подозреваю, боится, что я замыслил ограбление под угрозой огнестрельного оружия. В конце концов мы договариваемся о встрече в кафе «Мороженом» неподалеку от его лавки — в торговом центре. Это приличный район. Я опознаю его по черной бейсболке с эмблемой гольф-клуба Марлинс. Через два часа я сижу перед двойной порцией фисташкового мороженого. Хасан, здоровенный седобородый сириец, трудится напротив меня над тройным шоколадным фаджем. «В двадцати футах читает газету еще один смуглокожий господин, поедающий замороженный йогурт и, вероятно, готовый меня пристрелить при малейшей попытке создать проблемы». Светского разговора не получается. Я сую Хасану мятый конверт с маленьким слитком. Хасан озирается, но единственные посетители, кроме второго сирийца, мамаши с пятилетней ребятней. Он берет слиток в лапу, сжимает его, с улыбкой стучит им по краю столика и произносит вау без малейшего намека на акцент я поражен расслабляющим эффектом этого простого восклицания мне ни разу не приходила в голову мысль что золото может быть не настоящим но легитимизация профессионалам поднимает настроение нравится да глупо выпаливаю я надо же хоть что то сказать прелесть Он возвращает слиток в конверт. Я тянусь за ним. «Сколько?» — спрашивает он. «Ну, скажем, пять слитков, 50 унций. Вчерашняя цена золота при закрытии торгов 1520 за унцию. Значит, цена золота мне известна», — перебивает он меня. «Разумеется. Желаете приобрести пять слитков?» «Такой тип не способен сказать ни да, ни нет». Ему проще мямлить, ходить кругами, скрытничать и блефовать Возможно, зависит от цены «Что вы предлагаете?» — спрашиваю я без лишнего пыла «В желтых страницах еще остаются неопрошенные торговцы золотом Но времени у меня все меньше, да и трезвонить в пустую остычер тела» «Это зависит от нескольких моментов, мистер Болдуин» Ситуация такова, что золото, скорее всего, имеет не вполне законное происхождение. Не знаю, откуда оно у вас, и не желаю знать, но очень вероятно, что оно, так сказать, изъято у предыдущего владельца. «Так ли важно, где вы зарегистрированный владелец этого золота, мистер Болдуин?» резко спрашивает он. Я оглядываюсь. «Нет». Разумеется, поэтому скидка черного рынка 20%. Калькуляторы ему ни к чему. Плачу 1220 долларов за унцию, произносит он тихо, но твердо наклоняясь вперед. Губы скрыты бородой, но смысл, несмотря на акцент, совершенно ясен. За пять слитков, 50 тунций если остальные четыре того же качества. Они одинаковые. У вас нет ни регистрации, ни документов. Вообще ничего, мистер Болдуин. Вообще ничего. Чтобы никаких бумаг. Простой обмен. Золото на наличные, ни квитанции, ни документов, ни видеосъемки. Я пришел и ушел. Исчез в ночи. Хасан улыбается и протягивает мне руку. Мы скрепляем сделку рукопожатием и договариваемся встретиться следующим утром, в девять, в магазине деликатесов напротив. В тамошнем кафе столики отделены один от другого перегородками, и мы сможем без помех заняться математикой. Я покидаю кафе «Мороженое» с таким чувством, что совершил преступление. Как не твержу себе очевидные вещи. В купле-продаже золота, хоть по вздутой цене, хоть со скидкой, нет ничего противозаконного. Мы не крэк толкаем в подворотне и не инсайдерскую информацию с заседания Совета директоров. Законнейшая сделка. Любой, подсмотревший за Хасаном и мной, поклялся бы, что мы два мошенника, обговаривающие аферу. Но мне нет до этого никакого дела. Я сильно рискую, но у меня нет выбора. Риск зовется Хасаном, но мне необходима наличность. Вывозить золото из страны опасно, но оставить его здесь, значит, наверняка потерять. Следующие два часа я посвящаю покупкам в дешевых лавках. Покупаю все, что попадется под руку. Наборы для игры в нарды, коробки с инструментами, книги в твердых обложках, три дешевых ноутбука. Все это добро я выгружаю в номере на первом этаже в мотеле «Южнее Корал Гейблз», и остаток вечера мастерю, пакую и попиваю холодное пивко. Я вынимаю из ноутбуков жесткие диски и аккумуляторы и вместо них засовываю внутрь три золотых слитка. В каждую книгу я вставляю по слитку, завернутому в газету и в алюминиевую фольгу, и обмотанному сантехнической лентой. В коробках оставляю только молоток и отвертки, остальное долой. В каждую отлично влезает по четыре слиточка. Внутрь доски для нардов ложатся, не вызывая подозрений, еще два. Все это я упаковываю в оберточную бумагу с символами служб доставки FedEx, UPS и DHL. На этот труд уходит много часов, и я провожу их, витая в облаках. Дважды я звоню Ванессе, и мы рассказываем друг другу о выполненных делах. Она в Ричмонде, занимается тем же, что и я. Мы оба обессилены умственно и физически, но подбадриваем друг друга, потому что впереди еще много возни. Хуже всего было бы сейчас сбавить темп или допустить небрежность. В полночь я завершаю свои труды и любуюсь содеянным. Передо мной дюжина посылок со всеми внешними атрибутами, призванными исключить малейшее подозрение. В них поместилось 32 мини-слитка общей стоимостью в полмиллиона баксов. «Международная пересылка сопряжена с нудным заполнением бумажек. Тут я вынужден прибегнуть к фантазии. Отправитель — мистер Эмрид Болдуин, Скелтер с Майами. Получатель — он же, комплекс Вил Шугар ков 26 Уиллу Би Бэй, Антигуа. Я намерен успеть туда к моменту доставки». Если посылки беспрепятственно достигнут места назначения, то мы с Ванессой, вероятно, совершим в ближайшем будущем аналогичные отправления. Все это тоже рискованно. Посылки могут проверить, конфисковать. По пути золото может быть похищено. Однако я сохраняю разумную долю уверенности, что этого не произойдет. Я отвержу себе, что мы не пересылаем ничего запретного. Нервы мои на пределе. Мне не до сна. В два часа ночи я включаю свет и лэптоп и сажусь сочинять электронное письмо. Адресаты — мистер Стэнли Мамфри, федеральный прокурор Южного округа Виргинии и мистер Виктор Уэстлейк, ФБР, Вашингтон. В черновом варианте письмо выглядит так. Дорогие мистер Мамфри и мистер Уэстлейк, боюсь, я совершил грубую ошибку. Куин Рукер не убивал судью Раймонда Фосетта и миссис Наоми Клэри. Проведя несколько месяцев на свободе, я понял это, и то, кто на самом деле убийца. Признание Куинна туфта, что вы и сами теперь, вероятно, знаете. У вас нет против него никаких улик. Дасти Шайвер, его адвокат, располагает четким доказательством неопровержимого алиби, снимающего с Куинна все подозрения. Поэтому готовьтесь к отмене обвинений против него. Простите за причиненное неудобство». «Нам необходимо как можно быстрее поговорить. У меня есть подробный план дальнейших действий, и только ваше полное сотрудничество приведет к задержанию и осуждению убийцы. Первым пунктом в моем плане стоит гарантия абсолютной неприкосновенности для меня и остальных. Последним – исчерпывающий результат, к которому вы стремитесь. Работая вместе, мы можем окончательно раскрыть это дело и добиться торжества правосудия». Я покинул страну и не имею планов когда-либо вернуться. Искренне ваш Малкольм Баннистер.